— Ну, да. Кабрук дотянулся до отброшенного кубка, налил в него вино и вопросительно посмотрел на Дэна. — Нет, не надо. Тот верно расшифровал взгляд наемника. — Хватит. — Тогда слушай. Только не перебивай. И он рассказал. Командир отряда наемников Шарле принял предложение барона Жермана пойти к нему на службу, имея на то свои виды. Сам Шарле числят свой род от некого воина, как он утверждал рыцаря де Ше-Аре. Мол, тот еще полвека назад имел свои владения и замок где-то в западных землях. Но потом рот захудал, потерял владение и последний из отпрысков ше вынужден зарабатывать на жизнь мечом. Был Шарли довольно удачливым разбойником, грабил караваны и обозы на дорогах, нападал на деревни и небольшие бурги, при случае выходил против дворянских отрядов. Добычу брал хорошую, людей терял мало. Слава о находчивом и умелом выжаке разошлась далеко. К Шарле охотно шли бродяги, бывшие воины, беглые рабы. Свою шайку Шарле держал в железных руках, дисциплину навел жесткую, неповиновение и бунт давил в зародыши. Не гнушался Шарле и работы наемником. Не раз его шайка, по численности соперничающая с дружиной, какого-нибудь барона, воевала за награду. Где и за кого мало интересовало разбойников, лишь бы платили вовремя и наливали побольше. Обычно долго такие шайки не держались, год-два, ну-три. Кого-то убивали, кто-то получал увечья, кто-то уходил. Но банда Шарле существовала десять лет, качуя по землям разных королевств, герцогств и прочих владений, забредая иногда и вовсе в далекие страны. Однако всему приходит конец. Пробоевав полтора десятка лет, Шарле решил покончить с разбоем и войной и сесть на землю. Но сделать это было не так просто. В центре Европы почти все территории были уже заняты. Лезть в дебри в глушь не хотелось. Идти в неведомые места тоже. А сил захватить чей-то замок маловато. Да и не так просто теперь это сделать. Соседи могут встрять, прийти на помощь попавшему под удар дворянину. Шарле размышлял, как быть, когда к нему приехал барон Жермен и предложил работу — участвовать в предстоящей войне против новых владельцев замка Трессе. Объяснил, что дело там нечисто не утаил о троллях и эльфах, о возможном сговоре хозяев замка с дьяволом, но плату предложил хорошую, достойную. Шарле в бога и дьявола верил мало, чудищ не видел и вполне справедливо полагал, что честная сталь защитит от любых происков сатаны. Бароны Шарле ударили по рукам. И полсотни разбойников пошли на службу к Жермену, однако Шарле, давая согласие, преследовал свои цели. Он отлично понимал, что Жермен и его соседи захватят земли Трессе и поделят между собой, и все же решил попытать счастье и забрать замок себе, обговорив сперва это с баронами. «Мол, мои люди идут первыми на риск, часть земель Трессе забирайте себе, но замок и окрестности отдайте мне». Столь наглый план, как ни странно, имел шансы на успех. Бароны, хоть и решившие выступать вместе, мало доверяли друг другу. Неизвестно, как поведут себя соседи, когда дело дойдет до дележа. Как бы новая война не началась, поэтому кандидатуру Шарле на роль нового хозяина замка могли принять. Мол, лучше ему, чем кому-то иному. Да и новый сосед не выглядел бы опасным и сильным, если у него отнять часть земель. «Жермен!» Конечно, не был рад такому повороту дела, но предложение принял. Тем более Шарле взял на себя первичную разведку и весь риск, с ней связанный. Он надеялся, что Шарле к концу кампании достаточно ослабнет, потеряет людей, и тогда договор можно будет изменить. Почти так и вышло. Полтора десятка наемников пропали в дебрях леса трассы Такие потери потрясли Шарле и вогнали его в уныние. Хитрый план Жермена он раскусил и решил усилить свой отряд. Для чего я выехал на север? Там до сих пор сидели его старые знакомцы, наемники, разбойники, отошедшие от дел войны. Там можно набрать сотни, а то и больше людей. Жармен не будет дурак, это понял. Как понял и то, что его план летит к дьяволу. Если Шарле приведет большой отряд, он из простого наемника превратится в равноправного партнера. И тогда сам пересмотрит договор. от Оттого и зол барон. Оттого смотрит на наемников недобро. Попытка завербовать их в свою дружину провалилась. Отправить на разведку или в бой без согласия Шарле не может. И пристукнуть просто так не в силах. Вот и ждет Джермен приезда Шарле с надеждой и страхом. Дополнительные силы не помешают, но к чему это приведет, неизвестно. «Шарле должен вот-вот приехать», — закончил рассказ Кабрук. «Тогда многое станет ясно». А пока мы сидим тихо, жрем, пьем и в любой момент ожидаем новой пакости от барона. Дэн задумчиво качал головой. Ситуация запутывалась еще больше. Местные разборки грозили помешать его планам, а с другой стороны только облегчали дело. Удивляло другое, с чего это кабрук выложил все незнакомцу? Только ли потому, что того не взлюбил барон? Об этом Дэн прямо и спросил. «Ты не местный». Особого интереса в этом деле не имеешь. С Жерменом не ладишь и не похож на сволочь. А голову потерять можешь так же легко, как и мы. Выходит, мы в одной лодке. Знаешь главное правило наемников? Дэн знал много правил, какое имел в виду кабрук. Наемник дерется в двух случаях. За звонкую монету и спасая свою шкуру. А когда он это делает, всякий враг и его врага становится своим. Хотя бы на время драки. «Неплохо сказано», — хмыкнул Дэн. «Я понял, за что сражается Шарле, за что Жермен. Но за что сражаешься ты? Ведь ты не простой разбойник и не тупой рубака. Так говорить они не умеют. И махать мечом в банде так не научишься, а?» Кабрук прищурил глаз. Став похожим на большого, сытого кота, увидевшего перед собой мышь. Покотал в огромной ладони кубок, растянув губы в едкую смешке, промолвил. «А ты не спрашивай. Я ведь не спрашиваю, что здесь делаешь ты. Мщу за себя. Достойно настоящего воина. Вот и я мщу. Может быть. Хотя, если честно... Кубок вновь улетел в угол. Кабрук помрачнел, вздохнул, выпячивая бочкообразную грудь. хлопнул ладони по столику, отчего на нем подпрыгнули подносы и кувшин. Мне тоже. До смерти надоело скитаться по дорогам и рисковать головой ради пары монет. У меня есть куда уехать, но я хотел осесть здесь. Может быть, рядом с Шарля? Он хороший командир и неплохой хозяин. Был. Дэн внимательно смотрел на Кабрука, обкатывая в голове пришедшую внезапную мысль. И благодарил удачу и барона за возможность поговорить с наемником по душам. Если все провернуть правильно, то можно получить еще один козырь. Маленький такой, но важный. «Не лез бы ты в это дело, Кабрук», — сказал Дэн, глядя на наемника. «Не будет здесь добычи. И тихого местечка тут не найдешь». Кабрук поднял голову перехватил взгляд Дэна, покивал. «Я знал, что здесь нечисто, но...» «Не спеши с выводами», — предостерег его Дэн. «Придет время, все расскажу. Одно только запомни. Я тебе не враг. Ни тебе, ни Шарле, ни вашим людям. Ты прав. Мои интересы лежат далеко в стороне. Кто захватит замок Трессе, мне все равно. Пока же смотри, наблюдай и думай. Я вижу, у тебя это здорово получается». Он встал, отряхнул руки. Кабрук тоже поднялся, продолжая сверлить Дэна внимательным взглядом. «А когда придет срок, прими мое предложение. Не пожалеешь». Кабрук не произнес ни слова, даже не кивнул в знак понимания. Молча проводил гостя до границы лагеря, сам отодвинул телегу и долго смотрел вслед, ворочая в голове тяжкие думы. Еще одной проблемой стало больше. Сабину Дэн застал в покоях, всю в слезах. На его вопрос там ахнула головой и вскрипнула. Может, это обычная женская тоска, тогда и лесть не стоит. Но Дэну было не до тонкости сложной артистической натуры. Ситуация не та. Он сел рядом, развернул Сабину к себе и отвел прижатые к лицу руки. Заглянул в глаза, не замечая уродливых шрамов и нарывов. но «Ну, в чем дело? Сабина замотала головой, вырвала руки и прижала их к колбу. не могу «Чего не можешь?» «Так, здесь кукла уродливая, ненужная. Все лишь копия». «Так, у девчонки рецидив отходника. Шоковая терапия дает о себе знать». Дэн схватил Сабину за плечи, сильно встряхнул и крикнул ей в лицо. «Тихо! Тихо! Все! Нечего реветь! Слезами делу не поможешь, ясно?» Сабина всклипнула, вжала голову в плечи. «Ты нужна мне! Мне!» «Нужна себе!» Слышала ли она? Не факт. В таком состоянии женщины слышат только себя. И то не всегда. «Хватит реветь! Ты хочешь провалить все дело и раскрыть нас? Хочешь убить нас?» «Нет», — раздался приглушенный голос. «Ну, слава богам, заговорила». Дэн прижал ее к себе, погладил по голове. «Не забивай голову всякой ерундой и не паникуй. Выберемся отсюда, тогда и будешь думать. А пока держи себя в руках. Помни, я рядом». «Никому в обиду не дам!» Наверное, этих слов ей не хватало. Или его объятий, или возможности просто выплакаться на плече. Черт ее знает, чего там не хватало. Но Сабина утихла. Схлипывая и утирая слезы, она старательно прятала лицо и сдавленным голосом говорила. «Я как во сне, как в кошмарном снег, клон. Другой мир, замки, бароны, интриги. Что я здесь делаю, почему? И ты...» «Откуда ты взялся на мою голову? Зачем я тебе?» «Ненастоящая, дурная». Он молчал, гладил по голове и молчал. «Не вовремя, как все это, не вовремя». «Господи, я ведь понимаю, что все воспоминания не мои, а этой настоящей, но ничего поделать не могу, ведь не было у меня, у нее никогда такого». Влюблялась, увлекалась, играла, бросала, все шутяне всерьез. А вот повезло... — Не ей а мне. Она впервые подняла голову, не стесняясь своего изродованного лица. Жадно смотрела в его глаза. — Я только тебе верю. На тебя надеюсь. Если кто и вытащит меня отсюда, то только ты. Я этот кошмар пережила потому, что ты был рядом, грубый, сильный, уверенный. Я не знала, что такие, как ты, могут быть добрыми и нежными. Наверное, это плата за все пережитое. Застрадание. У той настоящей нет такого человека. Дэн, Денис. Не бросай меня, пожалуйста. Я не переживу этого. Она смотрела на него как на икону, не мигая, только вздрагивая всем телом. Потом опомнилась, вновь спрятала лицо. Я ненавижу эту проклятую маску. Я сниму ее». Не смей. Тихо, но внушительно отрезал он. Я вижу твое лицо и сквозь маску. И твои глаза. Успокойся, девочка, ты со мной. Я вытащу тебя отсюда. Все будет хорошо. Она покорно упала в его объятия, прижалась щекой к руке и замерла. А он продолжал гладить ее пушистые волосы и смотрел на узкую согнутую спину. Что весь разговор шел на русском, он сообразил только сейчас. Рев трубы застал денна в своей комнате. Он хотел связаться с Эрвудом, доложить обстановку и узнать новости но, услышав пронзительный звук, сунул гарнитуру обратно в потайной карман, быстро натянул доспехи, прихватил оружие и вышел в коридор. Судя по всему, прибыл барон с соседями. Вот теперь начинается самое веселое. На стене уже толпились человек двадцать. Тут же стоял Дерамболь, глядя куда-то вдаль. Рядом был второй дворянин, базерт вроде. Дэн встал поблизости, выглянул в узкую прорезь. Вдалеке, километрах в трех, по дороге ехал большой отряд. Передние всадники уже миновали поле, а телеги и повозки обоза только-только выезжали из леса. В голове отряда ехали несколько рыцарей. Над ними развивались три стяга. С такого расстояния различить лица людей нельзя, но Дерамболь уверенно сказал «Жермен, Сан-Груа и Шарле». В его голосе послышалась ирония. Он глянул на Базарта. Потом заметил Дэна и растянул губы еще шире. «Господин Тома, кто же вышли встретить гостей?» Вассалы жермена относились к Дэну с долей недоверия, но крайне осторожным. Схватка с наемником наделала шуму. Никто не хотел испытать на себе страшный прием сына Трассе. Дэн пропустил укол мимо ушей, качнулся на носках и невозмутимо сказал. «Выходит, Шарли собрал-таки отряд. Так что теперь союзников четверо, это хорошо». Базарт раскрыл был рот, чтобы сказать какую-то колкость, но глянул на дарамболе и поперхнулся. «Вы хорошо осведомлены о наших делах, господин Томок!» — ровным голосом произнес Дерамболь. «Надеюсь, это поможет нам в предстоящем сражении с дьявольскими силами!» «Надеетесь, господин Дерамболь!» — также сухо ответил Дэн. «Это единственное, что вам остается!» Кивнув дворянам, он пошел к лестнице, провожаемый далеко недобрыми взглядами. «Да, здесь еще тот клоповник. решая свои проблемы!» Дэнс размаху залетел в самый центр местной грызни за земли, власть и сферы влияния. Более неподходящего момента придумать невозможно. С другой стороны, только в такой ситуации он мог рассчитывать на успех авантюры. В спокойное мирное время его попросту послали бы куда подальше. Сводный отряд прибыл в замок через 40 минут. Уже на подходе Шарле со своими наемниками отделился и поехал в лагерь. Дружина Сан-Гроа тоже встала лагерем рядом с замком. Покинув седла, Жерман и сан сразу прошли в личный покои барона. Видимо, разговор был очень серьезным и секретным, ибо туда не пригласили вассалов обоих дворян. Те засели в дальнем крыле замка, отмечая встречу и поднимая кубки за скорейшую победу над силами зла. Столь дружеские отношения баронов удивили всех. Насколько известно, раньше они не испытывали друг другу теплых чувств. Несколько лет назад у них даже вышла стычка у приграничной деревушки но, видимо, нужда заставила обоих забыть о разногласиях и спорах. Дэн походил среди воинов, послушал разговоры, узнал новости от тех, кто сопровождал барона. Как оказалось, Жермен ездил встречать именно Сан-Груа. Второй сосед, Эдинс, должен прибыть к вечеру. А отряд Шерле они встретили уже на обратном пути, и, судя по некоторым намекам, Жермен не был в восторге от этой встречи. Дэн начал всерьез опасаться, что местные разборки сорвут всю операцию. Чего доброго, барона устроит между собойчик и просто полягут, выясняя, кто прав, кто виноват и кто круче. Так он промаялся до вечера, не зная, что делать и как быть. Жерман занят, к наемникам ехать нет смысла. Шарле только прибыл, наводит порядок в отряде, ему не до гостей, тем более чужаков. Бродить по двору тоже не дело. Подождав еще немного... Он уже направился к Сабине, когда труба опять заревела, возвещая о приближении новых гостей. К замку подъезжала дружина Эддинса.